Глава 52. Эйдар. Часть вопросов Рьяна была достаточно болезненной, но внезапно я осознал, что мне хотелось всем этим поделиться с ней. С ней, а не с кем-то другим. Мне было безумно комфортно, и я чувствовал себя котом, который хотел свернуться у нее на коленках и замурлыкать. И откуда у меня вся эта романтическая фигня в голове? Кажется, я постепенно начинал сходить с ума. Риана сидела у меня на коленях и страстно целовала сама. Похоже, ей даже не нужно было больше никаких вопросов. Кажется, мой план сработал, и девушка хоть немного раскрепостилась в моих объятиях. «Мое рьяное солнышко!» — прошептал я, прижимая ее к себе. Страх перед чем-то новым — И неизведанным это нормально. Я же тебя знаю, ты любопытна, и тебе захочется попробовать рано или поздно. Красавица надула губы и попыталась вырваться, но я крепко держал ее в своих руках. — А если не получится? — вымученно вздохнула она, посмотрев на меня. Тут ты не переживешь поражение и будешь пытаться, чтобы все получилось, хохотнул я. Но увидев ее выражение лица, поспешно добавил: "Риана, это отношение двух людей. Они всегда будут зависеть от нас обоих. Я знаю, что ты привыкла побеждать, но ведь и я не люблю проигрывать. Думаю, из нас получится отличная команда. Команда? В чем? Непонятливо нахмурилась она." Закатил глаза, еле сдерживаясь от того, чтобы не рассмеяться. «Во всем, моя дорогая, в дружбе, в любви и даже в общем деле, например, в расследовании, кто знает, может, сейчас ты мне... «Кто знает, может быть, сейчас ты мне поможешь, а потом захочешь продолжать работу вместе со мной!» — мечтательно произнес я. Ариана задумалась, обворожительно закусив нижнюю губу. «Я изучала якорей некромантов. Даже не сомневался, что ты заинтересуешься этим вопросом. Так вот, магия техномага достаточно слаба по сравнению с некромантом. По идее, моя сила должна была треснуть, когда мы объединялись. Она тяжело вздохнула, но энергия, напротив, расцвела, прямо на твоей, сливаясь воедино, словно она... Она словно тянулась к твоей. Как такое возможно?» Улыбнулся. Тяга к знаниям у этой девушки была бесконечной. «Все просто. Ты не техномаг, сколько бы ни уверяла себе в этом. Я почувствовал это почти сразу. Жаль, что распределение по специализациям идет так рано. Видимо, на тот момент тебя посчитали техномагом, а твой истинный дар немного спал». «Я не верю», — упрямо фыркнула она. «Я всегда считала себя техномагом. Это мое призвание, моя сила». «Да, я могу изучить еще что-то, но именно техномагия будет сильнее всего», — покачал головой. Меня почему-то даже будоражило ее упрямство. «Твой истинный дар не созидает, а разрушает. Да, ты хороша в техномагии, потому что ты изучал ее несколько лет. Но, напомню, только один дар не оставляет выбора — это некромантия. А все остальные...» Ты можешь знать, кем ты являешься, но сделать совершенно иной выбор, упорно годами занимаясь одной специализацией. И ты это прекрасно знаешь, просто боишься узнать правду, боишься, что твой мир пошатнется. Но, Рена, я уже появился в твоей жизни, и ничто теперь не будет как прежде. Девушка кусала нижнюю губу, а я боролся с собой, чтоб не сорваться и не прервать длинный разговор долгим страстным поцелуем. «Хорошо», — наконец вздохнула она, — «кто же я на самом деле, по-твоему?» «Ты боевой макарьяна», — улыбнувшись, сказал я, — «и будешь одной из сильнейших, если начнешь работать над своим истинным даром».